Третья медитация на боли. Исследование боли. Сидите или лежите в самом удобном положении. Сделайте несколько легких глубоких вдохов, позволяя телу привыкнуть к этому положению. Верните свое сознание к телу. Постепенно позвольте осознанию войти в сферу ощущений тела. Позвольте телу расслабиться вокруг этих ощущений. Все тело расслабляется и открывается. Пусть ткани тела станут мягкими. Пусть плоть расслабится, чтобы ничто больше не держалось за боль. Связки расслабляются, мышцы расслабляются. Не отталкивайте боль. Пусть она просто будет. Позвольте тело смягчиться вокруг нее. Раскройтесь. Позвольте ей быть такой, какая она есть. Не держитесь за нее, не сопротивляйтесь. Просто откройтесь мягкости. Позвольте боли свободно парить в теле. Позвольте ощущениям находиться в безграничном восприятии. Легко позвольте всему телу стать похожим на открытое пространство. Нет привязанности, нет напряжения. Отпустите все вокруг боли. Почти на клеточном уровне позвольте телу расслабиться. Пусть он станет податливым открытым. Никаких затвердений. Никакого ухода. Позвольте всему телу быть мягким, тканям, даже костям. Расслабьтесь и раскройтесь вокруг области ощущений. Отпустите любые напряжения в дыхании. Позвольте телу дышать самостоятельно. Позвольте телу открыться пространству, в которое без малейшего вмешательства приходят ощущения. Легко отпустите ум, в котором идеи и мысли о боли создают напряжение. Если вы заметите мысли об опухоли или раке, которые рождают страх, расслабьте все вокруг таких мыслей. Отпустите страх. Позвольте ему свободно парить в уме. Просто замечайте идею боли, желание убежать, боязнь оказаться пойманным. Не замыкайтесь на них. Позвольте этим мыслям возникать и незаметно уходить прочь. Расслабьтесь вокруг них. Старые мысли создают старые сопротивления. Отпустите сопротивление в теле, в уме. Позвольте каждому переживанию парить в мягком, открытом теле. В безграничной пространственности ума. Заметьте, что страх ищет выхода наружу. Когда закончится эта боль? Откуда она приходит? «Как я могу избавиться от нее?» Подобные мысли усиливают страдания, заставляют сжиматься тело и ум. Позвольте текущему мгновению быть полностью принятым. Позвольте уму быть мягким, открытым и податливым. Всякий раз, когда возникает мысль, откройтесь ей и отпустите ее. Вам не нужно защищать себя, не нужно никуда прятаться. Просто расслабьтесь, откройте ум и не вмешивайтесь в его проявления. Пусть станет подобным океану. Каждое ощущение спокойно плывет по его поверхности. Пусть будет открытым, Текущим и мягким. затвердение расплавляются. Твердость растворяется в безграничном океане сознания Почувствуйте волны ощущений в океане тела. Почувствуйте близость его глубин. Расслабление. Открытость. Теперь спокойно направьте свое внимание к боли, без напряжения, даже без попыток изгнать его прочь. Позвольте внимание непосредственно входить в свои ощущения. Исследуйте то, что называется болью. о чём истины этого переживания что есть боль если он неустойчив в своем подходе к переживаниям сосредоточьтесь на течении переживания от мгновения к мгновению позвольте вниманию входить непосредственно в самый центр ощущений переживайте их непосредственно Боль не является врагом. В это самое мгновение исследуйте ее реальность. Какова ее структура? Когда вы глубоко входите в измерение ощущений от мгновения к мгновению, в самом центре неудобства, какова ткань фактура этого ощущения? Позвольте телу и уму оставаться мягкими и открытыми. Позвольте истине мгновения явиться уму, который не привязан и не боится. Как чувствуется это ощущение? Какое оно? Холодное? Жаркое? Позвольте ему проникнуть в течение ощущения, от мгновения мгновение, мгновение. Она стоит совершенно на одном месте. Или она движется. Является ли она круглым и твёрдым? Или же она плоская и мягкая? Имеет ли она волокна, которые движутся по телу? Позвольте вашему вниманию слиться с этим ощущением. Станьте с ним одним целым. Среди постоянно меняющегося потока позвольте осознанию исследовать изменения, происходящие в настоящем. Проникните в каждую частицу этих ощущений. Примите каждое ощущение таким, какое оно есть. Это напоминает внимательное слушание мелодии, нота за нотой. Не пытайтесь забежать вперед себя. Не держите за старый. Просто входите в это мгновение. Настройтесь на осознание ощущения от мгновения к мгновению. Является ли она твердым, или же она постоянно меняется? Остается ли оно на том же самом месте, или же оно напоминает амебу, постоянно меняющую свои очертания? Его интенсивность меняется от одной области к другой, от одного момента к другому. Позвольте уму стать одним целым с этим ощущением. Расслабьтесь, откройтесь, войдите непосредственно. замещайте любое напряжение в уме или теле. Расслабьтесь. Исследуйте, какое это ощущение. Образует ли оно твердую массу, или же оно постоянно движется. Или оно кажется вам узлом, или давлением, или покалыванием, или вибрацией? Какого оно цвета? Является оно тяжелым или легким? изменение происходит постоянно. Ощущения приходят и уходят. От мгновения к мгновению. Войдите в поток, отпустите сопротивление, отпустите идею о том, что происходит, откройте истину самостоятельно. Это ощущение просто парит в пространстве осознания и меняется от мгновения к мгновению. Является ли оно простой точкой ощущений? Или же это сложное переживание, которое изменяется от места к месту? Какое оно? Тяжелое и жгучее? Или же светлое и прохладное? Без малейшего сопротивления непосредственно войдите в переживание этого ощущения от мгновения к мгновению. Открытость, смягчение, сопротивление ума и тела плавится и уходит прочь. Изучайте ощущения мягким, открытым умом. Проводите исследование открытым сердцем, открытым телом, открытым умом. Постепенно, мягко откройтесь к самому центру переживаний. Спокойный и внимательный ум в самом центре. Переживайте его, каким оно есть. В безбрежной пространственности ума. Никакой привязанности. Не нужно даже никакого мышления. Просто принимайте все, что приходит к вам с мгновением. Это непосредственное переживание того, что есть. Оно развивается от мгновения к мгновению. Теперь мягко верните свое внимание обратно к ровному течению дыхания. И позвольте своим глазам открыться, как они пожелают.